Дневник боевых действий областного отряда «Соединение партизанских отрядов» под командованием Героя Советского Союза Алексея Федоровича Федорова. 28 июля. После читки приказов и принятия присяги состоялся концерт художественной самодеятельности. Его организовали и сами принимали в нем участие артисты Черниговского областного театра Имени Шевченко, партизаны Хмурый, Коновалов и Сенка. Вечером ожидали самолет и жгли костры. Но ожидания наши были напрасны. Разведка донесла, что в холмы и Карюковку прибыло большое количество немецких войск. Днем со стороны Богдановки наступала группа мадьяр и немцев. Под натиском партизан противник отошел, бросив крупнокалиберный пулемет и несколько человек убитыми, в том числе одного офицера. 29 июля начались бои у переправы из села Савинки. Противник обстреливал нашу оборону из артиллерии и минометов. Но переправиться ему мы не дали. На наших глазах немецкий офицер расстрелял солдата, который отказался выполнить какое-то его распоряжение. Ночью, Немцами были заняты села Рементаровка, Савинки, Самотуги, Желтые, Сядрина, Олешня, Багдалаевка. Всю ночь был слышен гул машин. В Савинки прибыли танки. 30-го немцы перешли в наступление и дошли до заставы лагеря. Завязался жаркий бой под Багдалаевкой где стояла вторая рота Сталинского отряда под командованием Балабая. всю тяжесть боя принял на себя второй взвод этой роты под командованием Быстрова. Он не дал немцам пройти к лагерю. В этом бою сам Быстров был ранен в ногу. Бойцы Попов и Гончаренко в упор расстреливали немцев со стороны Савинок. Особенно надойдал нам один миномет. наш минометчик Товарищ Мазепов вступил с ним в поединок. Победа осталась за Мазеповым. Пошли в наступление танки, но застряли в болоте и остались на месте. К ночи противник окружил лагерь. У нас патроны на исходе. Четвертой роте приказано пойти на аэродром принимать самолет, но там оказались немцы. Пришлось с боем уходить. Всю ночь маневрировали, а к утру... Вышли в лес. Усталые люди падали под деревья. За прошедшие сутки никто ничего не ел. Вдруг послышался лающий крик немецкой команды. Противник подошел к нам вплотную и не успел открыть огонь, как заработало партизанское оружие. Немцы стреляли куда попало, удирали, бросив своего крикливого офицера с дыркой в голове. Было приказано занять круговую оборону. Вокруг нас все время слышался гул автомашин. Это противник готовился наступать на лагерь со стороны села Жукли. Показались конные разведчики. Посмотрев в бинокли, вернулись в село. Часов в одиннадцать показалась немецкая колонна. Партизаны хорошо замаскировались. Васька Курносы, так его все звали, Фамилию его знал только штаб. Из кировского отряда влип в ручки станкового пулемета, когда-то отнятого Афксентьевым у Мадьяр. Колонна подходила все ближе. Мы открываем ураганный огонь. Гитлеровцы падают, бегут, ползут, стараясь укрыться. Ура! Партизаны пошли в атаку и загнали фрицев в село Жукли. Возвращаясь обратно, Подбирали трофеи. Было подобрано два ротных миномета, три ручных пулемета и тысячи две патронов. Убитых гитлеровцев насчитали более 60. С нашей стороны потерь не было. Из жуклей начала бить пушка. Снаряды падали невдалеке от лагеря. На них никто особого внимания не обращал, так как обед был готов и все старались утолить голод. С наступлением темноты лагерь был нами оставлен. Артиллерия усилила обстрел места нашей дневки. Ребята в сторону взрывов показывали кукиши. Намол, выкуси! Нашлись нытики, которые струсили. Над ними смеялись, не отвечали на их многочисленные трусливые вопросы. Большинство нытиков – новички. Старые партизаны – Были уверены, что наше командование из окружения выведет. Бывало с нами и похуже. 31 июля расположились между хутором Кистер и Жуклями. День прошел спокойно. Дан приказ оставить повозки для раненых, остальные бросить и с наступлением темноты, соблюдая абсолютную тишину, двинуться в путь. Прошли между Багдалаевкой и Ченчиками, Недалеко от впадения реки Олешни в Убить. Остановились в старом лагере возле хутора «Будущее». В полдень послышался гул машины и одиночные выстрелы со стороны родомки. «Противник нас преследовал».